Женщина в окне. 31 октября 2019 года. Четверг. Бьюла Браун сидела в инвалидном кресле напротив широкого углового окна своей комнаты наверху. Сквозь разрыв в облаках проглянуло бледное утреннее солнце, и его лучи упали на лицо старой женщины. Они совершенно не грели, но солнышко есть солнышко. В мрачном, сыром и дождливом климате северо-западного Тихоокеанского побережья каждое появление солнца было настоящим подарком. Особенно сейчас, в сезон осенних дождей. Кроме того, Бьюла не знала наверняка, сколько еще раз ей суждено увидеть солнце. До следующей осени она точно не доживет. Ее колени прикрывал клетчатый шерстяной плед, Рядом на маленьком столике стояла тарелочка печенья с лимонным кремом, в руках она держала фарфоровую чашку чая с молоком. Не раз Бьюла молча удивлялась, как у нее хватает сил удерживать чашку ровно и не проливать ее содержимое на себя. Рак стремительно сокращал ее жизнь. Но для ее возраста руки у нее были достаточно крепкими и почти не тряслись. К счастью, до них болезнь пока не добралась. Бьюла предпочитала угловое окно другим по нескольким причинам. Во-первых, именно в него попадали первые лучи утреннего солнца, если оно вообще снисходило до того, чтобы показаться из-за облаков. Во-вторых, из этого окна были видны принадлежащий соседям стеклянный дом и залив, над которым поднималась грациозная зеленая арка моста Lions гейт соединявшего Северный берег и Стэнли Парк с Ванкувером. Несмотря на ранний час, движение по мосту было уже довольно плотным. Люди во множестве спешили на работу, даже не подозревая, что пройдет совсем немного времени, и они точно так же будут сидеть в кресле каталки и ждать смерти. Если, конечно, ничто не прикончит их раньше. Пожалуй, погибнуть в автоаварии или быть жестоко убитой было бы даже предпочтительнее. Да, это будет больно, зато быстро. Так размышляла Бьюла, прихлебывая чай. Чай был едва теплым. Его приготовила приходившая по утрам сиделка. Приготовила и оставила в термосе рядом с кроватью. Кстати, как она правильно называется, сиделка или няня? В последнее время так трудно разобраться во всех этих терминах. Болтушка Кэти, ее патронажная медсестра из палеотивного отделения, сказала Бьюле, что сиделка имеет право недолюбливать больного, за которым ухаживает, так как она просто сидит, а вот няня с подопечным нянчится. Бьюла взяла с тарелки печенье и обмакнула в чай. Она думала о своем сыне Хортоне, который жил в ее доме на первом этаже. К матери он переехал якобы для того, чтобы заботиться о ней, но Бьюла знала, на самом деле он просто хочет заполучить после ее смерти дом. Недвижимость на побережье сильно подорожала за последнее время, значит Хортон не няня, а сиделка, или того хуже, социальный работник. Иногда Бьюле даже приходила в голову мысль, а не пытается ли сын каким-то образом приблизить ее смерть. Судя по тому, что она о нем знала, это было не исключено. Хортон был самым большим ее разочарованием в жизни. Она откусила кусок размокшего печенья и задумалась о том, как поступит Хортон с фамильным сервизом, когда ее не станет. Медленно жуя печенье, Бьюла бросила взгляд на залив Беррард и наскучившиеся там танкеры, ожидающие разрешения войти в порт. Потом ее внимание привлекло промелькнувшее на периферии зрения цветное пятно. Повернув голову, она увидела небольшой желтый «Субару крос-трек с голубым логотипом на дверце. Автомобиль свернул на подъездную дорожку стеклянного дома и Бьёла улыбнулась, почувствовав, как у нее поднимается настроение. Это приехала уборщица. Старушка посмотрела на часы. И снова вовремя. «Даже на минутку не опоздала», — подумала она с невольным уважением. «Да, в наше время не так-то легко найти ответственную помощницу по дому». Бьюла отставила чашку и, вооружившись мощным биноклем, предназначенным для наблюдения за птицами, направила окуляры на соседний дом, чудовищное порождение современной архитектуры, состоявшее, казалось, из одних окон с добавлением капельки металла и бетона. Внутри не было никакого движения, хозяева наверное еще спят приходящие и уходящие соседи люди прогуливавшие вдоль волнолома своих собак и спортсмены катавшиеся по заливу на своих парусных лодочках были единственным развлечением бьюлы ее ежедневным реалити шоу в последнее время она даже стала записывать все их перемещения чтобы доказать себе все что она помнит имело место в действительности хортон постоянно твердил ей Что память ее подводит, утверждал, что она просто выдумывает многие вещи и события и что ее воображение, подпитываемое мрачными скандинавскими и британскими детективными шоу, переходит всякие границы. Действительно, Вера была ее любимым криминальным сериалом. Шетланд тоже неплох, но, может быть, ей просто нравится игра Джимми Переса. А еще есть Валландер она просто обожала несчастного душку Валендера. С трудом, двигая скрюченными артритными пальцами, Бьюла попыталась навести бинокль на резкость. Бинокль был сравнительно новым, и она еще не полностью с ним освоилась. — Ага, есть. Бьюла навела бинокль на хрупкую блондинку с двумя пучками, похожими на ушки. Она как раз и вылезла из маленькой желтой машинки. — Ну, привет, крошка, — подумала Бьюла, мысленно копируя манеру своей любимой веры. С помощью нового бинокля она наблюдала за уборщицей и опытным взглядом полицейского, не упуская ни одной детали. Уборщица была в форменной рабочей одежде, в розовой, как жвачка, рубашке пола, практичном синем комбинезоне на лямках и белых спортивных туфлях с оранжевой полосой с каждой стороны. Черная бархотка на шее, светлые волосы зачесаны наверх, два чуть растрепавшихся пучка торчат по сторонам головы, действительно напоминая кошачьи уши. Из багажника уборщица достала пылесос «Дайсон», потом посмотрела наверх, на окно бьюлы, улыбнулась и помахала рукой. Губы бьюлы чуть дрогнули в улыбке. Подняв скрюченную в старческих пятнах руку, она помахала в ответ так дружелюбно, как только смогла. В течение нескольких мгновений они смотрели друг на друга. Потом уборщица коротко кивнула и продолжила доставать из багажника инструменты и средства для уборки, которые в несколько приемов перенесла в стеклянный дом. «Доброе утро, Бьюла!» В комнату, чуть не приплясывая, ворвалась патронажная сестра с огромной сумкой лекарств и других медицинских принадлежностей. «Ну, как мы себя сегодня чувствуем? Как мы спали?» — продолжала трещать медсестра, Маячок где-то сзади, чтобы Бьюла не могла ее видеть. «Я спала одна», — пробормотала Бьюла, стараясь развернуть кресло так, чтобы увидеть медсестру. Господи, опять на ней этот кошмарный велосипедный костюм. Сестра положила шлем и сумку на медицинскую кровать Бьюлы и принялась доставать приборы для контроля изношенного сердца пациентки и уровня кислорода в ее крови. «Простите, что вы сказали?» — переспросила сестра. «Я сказала, я здесь одна. Никаких мы. И я уже давно сплю одна». Медсестра хихикнула и зажала кончик пальца Бьюлой между губками пульсоксиметра. Сняв показания, она бросила взгляд на свой секундомер. «Вы используете кислородный компрессор, когда спите?» «Нет». «Напрасно. Он поможет вам повысить содержание кислорода в крови. А кислород — это энергия. Как ваши боли?» Остаток четверга прошел, как обычно, и был совершенно неотличим от долгой череды предыдущих дней. Прием лекарств по расписанию, визит сиделки, которая ее искупала, приготовила обед и заварила новый тормоз чая. Снова лекарства, другая патронажная сестра и глубокое без сновидений дрема, или точнее отключка, вызванная опиум-содержащими болеутоляющими. Третья — сиделка, которая приготовила ужин. Новые порции мощных успокоительных на ночь, они, впрочем, помогали плохо, поэтому Бьюла вынуждена была приподнять изголовье своей койки, чтобы легче дышалось. Было уже довольно поздно, когда она все же сумела забыться тяжелым наркотическим сном. Но он продолжался недолго. Что-то словно толкнуло ее, и она резко открыла глаза. Ее ночная рубашка и простыни были мокрыми от пота. Снаружи шел дождь. Бьюла неподвижно лежала в темноте, прислушиваясь к стуку дождевых капель по подоконнику и вздохам и пыхтению кислородного компрессора в углу. Что же ее разбудило? Крик. Бьюла была уверена, что слышала ужасный крик. Женский крик. Именно он ее разбудил. Ее старое сердце учащенно забилось. Бьюла знала, что не ошиблась. Крупные красные цифры на ее электронных часах с радио показывали 23 часа 21 минуту. Еще несколько минут Бьюла напряженно прислушивалась, надеясь уловить еще какие-то звуки. Ей хотелось убедиться, что крик ей не приснился. Хортон наверняка сказал бы, что она все вообразила, но нет. Бьюла слышала, как стукнула деревянная садовая калитка по соседству, потом хлопнула дверца автомобиля. Напрягая все силы, она села на кровати и выдернула из носа пластиковую трубку. Задыхаясь и постановая от боли, Бьюла нашарила в темноте инвалидное кресло и подтащила к кровати. Нажимая на кнопки электрического привода, она опустила кровать и перебралась на сиденье. Вряд ли этот трюк удался бы ей днем, Но сейчас она испытывала прилив возбуждения, которое помогало ей справляться с трудной работой. Бьюле так хотелось увидеть, что происходит снаружи. Обливаясь потом, она подъехала к угловому окну и уставилась на соседний двор. Как раз в этот момент там сработал датчик движения, и на подъездной дорожке вспыхнули фонари. Потребовалось всего несколько мгновений, чтобы глаза Бьюлы приспособились к свету, а мозг охватил всю картину. В том, что она видела, было что-то глубоко неправильное, абсолютно неправильное. Она была уверена, произошло что-то ужасное. Не мешкая ни секунды Бьюла подкатилась обратно к кровати. Борясь с головокружением, она нашарила на ночном столике мобильный телефон и трясущимися пальцами набрала 911.